Глава 31. Ройс. 2 минуты. Пошли. Засовываю телефон в карман, и мы все: я, Мак, Мики и капитан, выходим из машины Мики, бежим к заднему входу школы и пытаемся открыть ворота, но они не поддаются. У меня внутри всё падает, в горло подступает тошнота. Какого хрена? Я трысу ворота, но ничего, мать твою, не происходит. Забор довольно высокий, но придётся через него перелезть. Ребята лезут за мной. Футболка цепляется за острый металл и слегка рвётся, когда я прыгаю. Бегу вперёд, но, добравшись до входа в здание, мы обнаруживаем, что двери там заперты. Внутри меня всё бурлит. Мы выбрали задний вход не просто так. Ученикам запрещено им пользоваться, так что мы могли проникнуть в школу, не привлекая ненужного внимания, но чтобы всё было заперто? Что за дела? Крячит Каптон и бежит к переднему входу. Мика и Макс следуют за ним. Споткнувшись, Мак замечает, что я не сдвинулся с места. Ройс, рявк Каптон. Я качаю головой. Тут что-то не так. Иди с Капом. Мак не спорит, а я бегу вдоль фасада к окнам вон. Раз ворота и двери были заперты, готов поспорить, что и кабинет тоже заперт. Этот ублюдок по своей воле дверь не откроет, а значит, ребятам придётся прорываться внутрь. Вон поймёт, что он, мать твою мертвец, и попытается сбежать. Для этого у него есть одна возможность окно. И мне нужно его опередить. На территории полно народу. Все видят, как я бегу, но мне плевать. Я слышу, как ее нежный голос зовет меня, как спрашивает, почему я не пришел, хотя поклялся, что буду. Я втянул ее в это дерьмо, решив, что она справится, что она достаточно сильная. У нее есть навыки выживания. Это наша глупая проверка на мосту. Она нашла, чем себя защитить. Она осмотрительна. Не стало пить пива, оставленного без присмотра, а в этом пиве была таблетка, которую я туда закинул. Она смелая и быстрая. Лиха разобралась с янохом, хотя теперь выяснилось, что парень невиновен. Чёрт, придётся извиниться. Она умна, нашла ключик к Тейлор, бережно заставила её раскрыться. Она храбрая, сама вызвалась войти в логово льва, но при этом она верила, что я буду там, я должен там быть несмотря ни на что. На самом деле, я кусок дерьма. Хотел выждать за пределами школы, чтобы не вызвать вопросов. Мне казалось, что это разумно, что это ослабит бдительность Вона. Ведь когда мы приезжаем, воздух становится заряженным, и он бы это почувствовал. Я всё порчу, всё крушу и буду крушить. Начну с лица этого говнюка, потом переключусь на другое. Я не могу раскрасить её мир в чёрное, когда она только начала видеть оттенки летнего солнца. Именно с этой мыслью я разбегаюсь и по дуге влетаю в грёбаное окно, на долю секунды замечая его округлившиеся глаза, когда осыпается стёкла, и это всё, что я помню, потому что мой взгляд останавливается на застывшей брель. Она сжимает подлокотник стула и быстро моргая, смотрит на меня, потом вскакивает и бросается ко мне, но ударяется о стол и падает. Из-за двери доносится предостерегающий голос мака, требующий открыть дверь. Я бы мог открыть, но не открываю, замечая, что рубашка тренера Вон расстёгнута, как и брючный ремень, и всё внутри меня закипает. Слышу чьи-то вскрики, может, даже мои собственные, но не могу сказать наверняка. Да и какая разница, кто кричит? Брели в безопасности, но этот сукин сын ещё дышит, и я бросаюсь на него. Брели Глаза Ройса сверкают, лицо пугающе белое. Он в ярости хватает тренера Вона за плечо и свободной рукой ударяет в живот, выбивая воздух из его легких. Вон стонет. «Мы просто...» Ладонь Ройса взлетает, ложится Вона на затылок и дергает вниз. Потом он коленом бьет тренера по ребрам, и тот дергается назад. У меня на шее проступает пот, когда Вон злобно рычит и тянется к заднему карману. Я бросаюсь вперёд, на меня обхватывают чьи-то руки. Кажется, я кричу. Не помню, чтобы в кабинет входил ещё кто-то, но оглядываясь через плечо, вижу капитана. Мои глаза расширяются. На меня накатывает облегчение, приправленное страхом. Капитан, пожалуйста, сбери его и пойдёмте, прошу я. Нет. В его взгляде светится извинение, но хватка крепка. Роса сейчас ничто не остановит. Проклятие. Моя грудь тяжело вздымается, давление грозит перекрыть горло и подняться к вискам. Ройс наматывает так и неснятый галстук вона ему на шею и тянет, заставляя сложиться пополам, а потом разворачивает и швыряет на стену. Затем бросается к нему, приподнимает и отшуривает к столу. Ударившись спиной о монитор, тренер кричит, но Ройса одержим. У него пульсирует вена на шее, а глаза как у бешеного зверя. Он заносит ногу и пинает его в нов челюсть. Я слышу хруст костей, и свет начинает меркнуть. Вон стонет, и я ещё вижу, как он летит на пол, глотая собственную кровь. Этот мерзавец шепчет: "Ты дурак, парень, если думаешь, что хочу её только я, что больше никто не ждёт, не наблюдает". Райск кричит как безумец и резко дёргает тренера вверх, заставляя встать, чтобы ещё раз вмазать ему. По лицу воно бегут ручейки крови, глаза превратились в щёлочки. Ройс бьёт его головой, и тот снова падет. О, боже, я пытаюсь высвободиться из рук кэптана. Всё вокруг меня стало бесцветным и затуманивается ещё больше. Кеп, пожалуйста, отпусти. Он же может его убить. Знаю, как сквозь вату долетает до меня его голос. Вон молит о прощении, но его мольбы тщетны. Ройс разворачивается, берёт стул и вдаряет в стену. Затем наклоняется, хват этот отлетевшую ножку, чтобы использовать как биту. Я начинаю плакать, оглядываясь, замечаю Мендика. Он стоит у входа и взгляд его прикован к Кройсу. Лицо хмурое и кажется встревоженное, но заметив, что я смотрю на него, он отрицательно мотает головой. А я снова пытаюсь вырваться, но Каптан держит крепко. Всё плохо и будет ещё хуже. Мой лоб сводит от напряжения. Тяжелая пульсация охватывает не только виски, но и все тело целиком. Пытаюсь сделать глубокий вдох, но у меня ничего не выходит. Снова и снова моргаю, но зрение затуманивается еще больше. Мне нельзя волноваться. Я знаю, но сейчас не тот случай. Ройс что-то кричит воно. Я не слышу, что именно, но вижу, что тренер готов предпринять последнюю попытку. Он дотягивается рукой до куска стекла. Все остальные это тоже видят. Рука капитана дёргается, тень медленно скользит в глубик кабинета. А Ройс, Ройс злобно смеётся. Нет, он смеётся восторженно. У меня внутри всё сопротивляется. Да, он заслуживает худшего, но это не то место, где с ним можно расправиться, потому что ученики могут стать свидетелями глазея в разбитое окно. Капитан быстро разворачивает меня и подталкивает к двери, к Мики. на мехе не такой хваткой. Я выскальзываю из его рук и бросаюсь в кабинет. Мендок пытается схватить меня, но я слишком далеко от него. Ко мне летит маг. Его глаза выдают панику, но я на два шага впереди. Мне нужно привлечь к себе внимание Ройса, чтобы не дать ему сделать то, что он задумал, но мне в висок летит кулак, и мои глаза отказывают. Всё вокруг исчезает. Моя нога скользит, и я падаю на спину. Голова с грохотом ударяется о пол. Чувствую боль Женя, но это длится всего миг, а потом ничего. Я давлюсь водой, что льётся мне в рот и на грудь. Кашляю и плююсь, пытаюсь встать, но с моих губ слетает тихий крик, и я опускаюсь обратно. Под ладонями чувствую что-то холодное. Я на полу. Мне нужно открыть глаза. Делаю глубокий вдох, и в висках нарастает тяжёлая пульсация. Мне нужно открыть глаза. Пробую снова и снова. «Нет, нет, нет, нет!» Ощупываю веки и моргая, чувствуя, как ресницы царапают кожу. Мои глаза открыты. У меня врывается крик. «Нет!» Чьи-то руки хватают меня за запястье, но я отмахиваюсь и зажмуриваюсь, опуская ладони на пол и ползу, пока не натыкаюсь на что-то мягкое. «Бриэль, перестань!» «Кэптен!» «Просто дыши!» «Продолжает он. Скажи нам, что ты в порядке!» «Я не могу! Я...» Опускаю голову и снова прикрываю руками глаза. Когда я касаюсь лица, мои пальцы чувствуют влагу. Она тёплая. Кровь? О, боже. Я пытаюсь встать, но меня держат. Пригони тачку, быстро. Это уже меддок. Но к кому бы он ни обращался, этот человек, видимо, двигается недостаточно быстро, потому что меддок кричит снова, в три раза громче. Я сказал быстро. Влага наполняет мои глаза, стекает на щеки, заливая ладони. «Бриэль, посмотри на меня, дай мне взглянуть!» Я неистово моргаю, делаю глубокий и полный вдох и поднимаю голову. Мои глаза открыты, но я ничего не вижу. Вокруг чернота. Мои молчаливые крики не имеют отношения к боли в затылке и висках, к жжению в груди. Для меня имеет значение лишь отсутствие зрения. Так уже было раньше, но это самый долгий период слепоты. Обычно она длится 15, ну, хорошо, 45 секунд. Осознание этого достаточно, чтобы я запаниковала ещё сильнее, сделав себе только хуже. Усилием воли пытаюсь заставить себя вернуться в спокойное состояние. Это всегда срабатывает. Почему же сейчас не срабатывает? Что не срабатывает? Я замираю. Моё я Закрываю веки на пять полных вдохов, а когда снова открываю, комната начинает приобретать очертания. Это всего лишь тень, но я вижу, вижу Ройса, обмякшего у стены, голова откинута назад, губы приоткрыты, брови сдвинуты. В окружающем его чёрном облаке он с трудом переводит взгляд на меня. Мэддок помогает ему встать, и Ройс уходит. Хотя мир передо мной едва угадывается, его уход делает краски еще темнее. Мои конечности становятся тяжелыми, на меня накатывает волна изнурения. «Кажется, меня сейчас тошнит», — шепчу я. Голова кружится, тело покрывается липким потом, голоса становятся приглушенными, и мои глаза закрываются. «Она снова отключается», — кричит кто-то. «Темнота побеждает».